Глава 20 Когда Кендра и Лори выходили из отта было уже почти пять часов. на весеннее солнце всё ещё светило ярко, что было особенно приятно после сумрака, царившего в итальянском ресторане. Кендра испытала облегчение, когда Лори наконец попрощалась с ней, дойдя до Пятой авеню. Лори повернула на юг и зашагала в сторону парка Вашингтон-сквер. Кендра же направилась на север в сторону своего дома. Идя, она подставляла лицо тёплым лучам солнца и пыталась утихомирить свои мысли, несущиеся вскачь. Поначалу всё шло именно так, как она и планировала. Стивен увязался за ней и подтвердил, что она говорила о связи Мартина с другой женщиной ещё тогда, когда тот был жив. Он также дал понять, что она хороший человек, чего никто другой теперь уже не делал. И в том же ключе высказался Деннис. Даже когда Лори начала задавать ей вопросы, Кендра не сдала своих позиций. Она подготовилась заранее, зная, что Лори будет задавать ей вопросы как о её психическом состоянии, так и о её браке, а также о конфликтах с полицией и снятии наличных. Если бы разговор закончился на этом, она могла бы чувствовать себя уверенной и в безопасности. Но затем Лори заговорила на другую тему, когда начала спрашивать о походах в бары в поисках новых знакомств. Возможно, это было просто предположение, сделанное наугад и подсказанное слухами о том, что Кендра страдает алкоголизмом. Но у Кендры было нехорошее предчувствие, говорящее, что Лори хочет расспросить её о мужчине, о котором ей по-прежнему было известно только то, что он представился ей как Майк. Её затошнило от одной мысли о нём. Она поклялась своей жизнью и жизнями своих детей, что, участвуя в шоу, ни словом не упомянет о его существовании. «Что же мне теперь делать?» — подумала она. Она достала свой мобильный телефон, нашла номер, записанный как Майк, и нажала на «ввод». Он ответил ещё до окончания первого гудка. «Ты закончила свою встречу?» — спросил он. Она поняла, что у него включена громкая связь. В трубке слышался звук работающего автомобильного двигателя и звуки клаксонов. «Значит, он сейчас в машине». Она поймала себя на том, что оглядывает улицу в поисках его. «Я только что ушла». «И...» Он потребовал, чтобы она сообщала ему всё о работе над передачей, и она не смела пойти ему наперекор. Это был просто перепев старых газетных статей. Ничего такого, с чем я бы не справилась. «Она не спрашивала о вас», — добавила она. «Ведь формально так оно и было». «Когда вы встречаетесь в следующий раз?» «Не знаю». Она сказала, что позвонит мне насчёт времени съёмок. «Не забывай, если ты расскажешь им обо мне, я расскажу о тебе. Ты сядешь в тюрьму за убийство, а твои дети станут жить со своими бабушкой и дедушкой. И те будут каждый день говорить им, что ты убила их отца. Это если они вообще ещё будут целы и невредимы к тому времени, когда тебя осудят». Это была явная угроза Бобби и Минди. Она почувствовала, что начинает дрожать. «Пожалуйста, не причиняйте им зла, а ты не составляй меня это делать». Она вспомнила, как во время ужасной ссоры однажды сказала Мартину, что на нём следовало бы повесить предупреждающий знак со словами «самый жестокий человек на Земле». Но сейчас она имела дело с ещё более гнусным типом, чем Мартин. Дрожащим голосом она сказала. «Я никому не скажу, клянусь». «Нам пора встретиться ещё раз». От мысли о встрече с ним у неё застыла кровь. И дело было даже не в деньгах. Она уже привыкла к тому, что он использует её как свой личный банкомат. Её ужасал он сам, ужасал на клеточном уровне. «Когда?» Она услышала дрожь в своём голосе. «Так дела не делаются, и ты это знаешь. Я тебе позвоню, и ты придёшь». «Принеси то же, что и всегда». Говоря «то же, что и всегда», он имел в виду 9000 долларов наличными. Она предполагала, что он не хочет, чтобы она снимала 10 тысяч долларов, поскольку о снятии этой и более крупных сумм банки были обязаны сообщать властям, что могло повлечь за собой расследование. Она услышала, как двигатель его машины набирает обороты, после чего он отключился. Она зажмурила глаза и сделала три глубоких вдоха, пытаясь оставаться спокойной. Рассказывая Лори о том, как распадался её брак, она упомянула фильм «Газовый свет», чтобы объяснить, что Мартин всем говорил о её сумасшествии. Но в фильме Ингрид Бергман и сама начала сомневаться в том, что она находится в здравом уме. «Мартин в прямом смысле слова свёл меня с ума» подумала она. Неужели она в самом деле говорила Стивену о вчинённых Мартину исках по поводу его врачебных ошибок? Она этого не помнила. Как не помнила и тех ужасных слов, которые, по-видимому, ляпнула в дешёвом баре, обращаясь к незнакомцу, который назвал себя Майком. «Что же ещё я натворила, когда была не в себе?» спросила она себя. Хотя Кендра и не была религиозна, она зашла в епископальную церковь на 10-й улице. Они только что открыли двери для вечерней службы, но она пробудет в церкви недолго. Пройдя в самый задний ряд скамей, она опустилась на колени, как и много раз прежде, чтобы попросить у Бога прощения за то, что, возможно, натворила, хотя ей и не хотелось в это верить. «Узнаю ли я когда-нибудь правду?» — подумала она. «Узнаю ли я когда-нибудь, действительно ли я заказала убийство моего мужа?»